Общество сохранения Катти Сарк. Даниил Алексеевич закончил чтение своей рукописи, вытер платком лицо и попросил чаю покрепче. Его гости и слушатели продолжали сидеть, будто ожидая еще чего-то. — Я кончил, — пробурчал старый капитан и сам взволнованный и сурово нахмурился. После минутного молчания гости заговорили, перебивая друг друга. А дальше что же дальше? Ведь вы рассказ до тридцать девятого года, а сейчас пятьдесят девятый. Где теперь Катти Сарк? Ведь еще двадцать лет прошло. Я был в Лондоне в тысяча девятьсот пятьдесят втором году и видел ее стоявшей на Темзе у Гринхита рядом со старым оркестром. Этот двухпалубный военный корабль был учебным судном морских кадетов и практикантов торгового флота, а подаренный вдовой доумена Катти Сарк — вспомогательным. Затем в качестве учебного судна куплен и аксмот, а оба старых ветерана остались плавучими памятниками. Дерево на Катти выветрилось, краска облезла и облупилась. 83 года службы. Не было еще корабля в истории флота, который плавал бы, и как плавал, почти столетие. Даниил Алексеевич чуть не с отчаянием вскричал молодой штурман. «Неужели нельзя уберечь Каттесарк от разрушения? Разве так трудно построить здание? Ведь это...» Старый капитан поднял руку, призывая к молчанию. «Погодите немного!» Он порылся в столе. Извлек несколько английских газет и два номера журнала "Судостроительные и морского флота сообщения. Я собрал тут все последние сведения. В конце 1951 года в Клернсхаус собралась группа людей, заинтересованных в судьбе клипера. На этот раз под председательством герцога Эдинбургского образовалось общество сохранения Катти Сарк. Сумма сборов за пять лет превысила триста тысяч фунтов. Клипер поставлен в специальный сухой док около восьмидесяти метров длины и шесть метров глубины близ Королевского морского колледжа в Гринвиче. Катти-Сарк теперь полностью реставрирована и открыта для осмотра всем желающим с лета 1957 года. Разыскана носовая фигура но, к несчастью, уже не первоначальная, не та самая нэн-короткая рубашка. Теперь, наконец, англичане не рассчитывают больше на старых чудаков-капитанов, а взялись за дело по-серьезному, дружно. Найдены подлинные доказательства первоначального устройства Рангоута Катти Сарк. Основные факты взяты из книги Лонгриджа, последние из чайных клиперов. Некоторые дополнения даны Монгрифом Скоттом из Дисса в Норфолке, сыном одного из владельцев фирмы, строившей знаменитый клипер. Сохранилась картина Маслом, написанная художником Туджей в 1872 году для капитана Джона Виллиса, владельца Катти Сарк. На картине клипер показан под всеми парусами, что прям-таки бесценно для восстановления его оригинального вооружения из трех тысяч листов металл лымюнца которыми обшита подводная часть корабля около шестисот потребовали замены вновь ставящимся листам придали старинный вид специальной химической обработкой на что потребовалось особые научные изыскания проволочные канаты стоячего толажа заменены стальными тросами, а для бегучего такелажа химический институт предложил териленовое волокно — пластмассу, которому придан цвет слабо просмоленной пиньки. Из этого волокна специально для Катти Сарк приготовлены канаты необычайной прочности и стойкости. Великолепные мачты клипера возвышаются почти на 50 метров над стенами дока а корпус, обновленный и перестроенный по прежним чертежам, стал музеем парусного флота и училищем для морских кадетов. Одно мне не нравится. Стоянка у корабля открытая, а в английском климате это плохо. Стоило бы довести дело до конца и построить над кораблем стеклянный павильон. Не так уж сложно это теперь при современной технике. Тогда и только тогда клипер бы сохранился на вечные времена. Старик помолчал, усмехнулся чему-то и медленно заговорил снова. Последнее мое впечатление о Катте было, как бы это сказать, странным. Может быть, я не сумею его выразить. В последнюю поездку мне пришлось сначала осмотреть новый лайнер Гималайя, только что пришедший из Австралии, а потом уже ехать в Гринвич к Катти-Сарк. Представьте себе гигантский снежно-белый с голубыми полосами корабль. Верхние надстройки с красиво изогнутыми, обтекаемыми очертаниями сверкали зеркальными стеклами. С высоты мостика Гималайи, размером чуть ли не во всю палубу катти Знаменитый клипер показался бы скорлупкой с тоненькими мачтами. В ходовой и штурманской рубках гиганта находилось множество приборов. Радар, авторулевой, свободные от магнитной девиации гироскопические компасы, курсограф, вычерчивающий ход корабля, эхолот для измерения глубины ультразвуком. Всего не перечислишь. Великан шутя справлялся с ревущими сороковыми и мчался по путям старых клиперов со скоростью двадцати пяти узлов. Я любовался и восхищался красавцем лайнером, детищем нашего века, олицетворением колоссальной технической мощи и безусловного покорения морской стихии. Но обветшалый маленький клипер не показался мне жалким по сравнению с Гималайей. Больше того, взгляд на Катти Сарк будил в душе какую-то бодрую гордость. Простые вещи — дерево корпуса, паруса, канаты текелажа, магнитная стрелка. Но когда за ними стояли искусство строителя, мужество и умение моряка, то корабль-крошка шел сквозь бури ревущих широт нисколько не менее уверенно чем его колоссальный электроход потомок а скорость в тридцать семь километров в час достигнутые парусами сто лет назад вовсе не убого перед пятью десятью километрами выжимаемыми машиной во много десятков тысяч сил и вот на набережной гринвича я закрывал глаза селись мысленно представить себе оба эти корабля в океане и как много лет назад Джон Виллис при виде клипера Джеймс бэйнс я почувствовал в лайнере Гималая тоже яростное вспарывание океана теперь еще более подчеркнутой высотой корабля и защитой тысячи сильных машин при всей своей мощи это не было искусство Вместо единого ритма, почти музыкального бега корабля, сочетавшегося с силой стихии в согласном и легком танце на волнах, мощи океана противопоставлялась прямая сила. Власть над стихией достигалась путем огромной затраты сил и материалов и стоила человеку дорого. Тогда я понял что наша культура еще не сказала последнего слова в идее океанского корабля, и что это слово не будет сверхгигантом-лайнером. Мне думается, что понять законы стихий – это знание, а овладение этими силами, подчинение их – это искусство. И в нашем веке Искусство породит корабль, независимый от ветра, но столь же согласный с законами моря, как была в свое время Катти Сарк. Вот почему знаменитый клипер — это не просто корабль с богатой историей, так сказать, реликвия. Нет, не только. Человеческая мысль, экономика, техника развиваются, как бы это сказать, рейсами, что ли, этапами. И в каждом из этапов есть свои высшие выражения, высшие достижения. Именно они остаются в истории. На них опираются мечтатели и смелые творцы нового. Эти высшие достижения, каким бы народом они ни были порождены, по существу плод трудов и мыслей всего человечества, воли людей к борьбе с природой, результат опыта самых разных народов. Умение видеть эти камни фундамента будущего в прошлом. Вот в чем задача каждой страны, на долю которой выпало счастье владеть ими. Вот почему я думаю, что англичане должны построить еще и крышу над сухим доком Катти Сарк, закончил свою речь практичный капитан. Он с размаху опустился в кресло, С минуту ожесточенно грыз Мунштук и воскликнул. — А если нам, старикам, иногда становится грустно, то тут вам нечему удивляться. — "От чего же грустно? — спросил кто-то. — Я написал стихи и отвечу ими. Но это сон. Волны веселой пену давным-давно не режут клепера. И парусам давно несут на смену Дым тысяч труб, соленые ветра. Что поделаешь, в этом наша молодость.